Глава девятнадцатая. Сам не знаю, ваша светлость, улыбнулся старик. Главное ведь не возраст, а внутреннее ощущение. Но если у вас возникли сомнения в моих силах, то я готов пройти любые проверки. Настя, остановившимся взглядом, смотрела на пожилого слугу рода, словно увидела его впервые. Ответ лежал на поверхности. Я даже удивился, что сразу об этом не подумал. Вот только задавать вопросы было рано. "Антип", начала была Настя, но я тут же крепко сжал локоть сестры, и она удивлённо посмотрела на меня. Прогулка сильно взбодоражила аппетит, весело произнёс я. Чем нас сегодня порадует тётя Женя, антип? Завтрак уже на столе, ваша Светлость, слегка поклонился старик. Я как раз вышел звать вас к столу. Евгения напекла пять видов блинов, приготовила омлет из десяток холодных закусок. Начинки для блинов подали отдельно: грибы в сметане и маринованные, сыр тёртый с кусочками имбирчины, варенье и джемы. Прекрасно, увлекая следом за собой сестру, воскликнул я. Настя, нам стоит поторапливаться, пока Нюша всё не съела. Она по утрам такая обжора. Это неправда возмущённо выкрикнула младшая, гневно тыкая в мою сторону свёрнутым блином. С ароматного свёртка капнула на белоснежную скатерть крупная клякса варенья. И ничего я не обжора. Сижу тут и жду, пока вы придёте. Вижу. Даже не подумав спорить, рассмеялся я. Настроение было просто отличное, и особенно радовало, что сегодня у меня не планировалось каких-то глобальных дел, кроме визита в гости к соседям. Настя потерянно прошла к своему месту за столом и уперлась руками о спинку стула. Пару мгновений девушка вопросительно смотрела на меня и только потом села. По пути механически, прикрыв чистенькое платье Нюши салфеткой, девушка положила себе пару блинов и замерла над тарелкой. "Я чего-то не понимаю?" в очередной раз, посмотрев на меня прямо, спросила девушка. "Просто не шие не время", с улыбкой ответил я. Как написал один умный человек, все разговоры лучше вести при молодой луне. Тогда ждать вам недолго осталась Анастасия Константиновна, подавая книжне тарелочку с ее любимым вареньем, произнес Антип. В четверг уже луна народится. Спасибо, Антип, как-то заторможенно ответила Настя, и понять сразу, за что она благодарит слугу, было сложно. Уже решила, в чем поедешь, когда сестра сложила воедино всю картину, И приступила к еде, спросил я. "Решила", загадочно ответила девушка. "Куда поедешь?", заинтересованно спросила младшая. "А мне почему не сказали, что нужно наряд подготовить? Я могу в своей форме камуфляжной ехать. У меня ботинки чистые, почти". "Ты не едешь", коротко ответила Настя. Ярослав договорился с графом Старковским, что мы сегодня будем у него в гостях. Это для взрослых мероприятие, Анюша. Тебе будет скучно. Я найду, чем заняться" заявила девочка. Может, даже поинтереснее вашего время проведу в гостях. Что ж, тогда придётся пересмотреть наши планы. Когда Настя беспомощно посмотрела на меня, пришёл я на помощь своей сестре. Раз ты решила с нами ехать к Старковским, то завтра останешься в имении. Почему завтра? осторожно спросила Нюша. Вы же сказали, что ехать надо сегодня. Потому что в имении всегда должен оставаться хотя бы один член рода Разумовских. — серьезно ответил я. А завтра у меня запланирован выезд в Себыкино. Думал, ты захочешь со мной поехать. Я хочу, радостно воскликнула Анюша. — Хочу, хочу, хочу. К сожалению, это невозможно, вздохнул я. Насте завтра надо заниматься закупками для стройки, а мне ехать в Себыкино. Она могла бы это сделать сегодня, но я сам только недавно узнал о приглашении. Поэтому пришлось отложить дела. Если договоришься с сестрой, то можете поменяться. И тогда Настя останется в имении вместо тебя. Насть, состроив жалобную мордашку, заглянула в глаза сестре младшей. Ну, пожалуйста. Давай я сегодня за тебя подежурю в имении, а ты завтра дома останешься. Пожалуйста, пожалуйста. А к Старковским, я вообще не хочу ехать. Там скучно будет. Эти взрослые даже играть нормально не умеют. Меняемся? Я подумаю, невозмутимо ответила Анастасия и, прикрыв улыбку, сделала глоток чая из чашки. Но ты должна пообещать, что будешь вести себя хорошо в гостях. Иначе никакого договора у нас не получится. Обещаю. Конечно, я обещаю, Настя». Яростно закивала назакивала, Нюша. Я вообще всегда себя только хорошо веду и правильно и кушаю только красиво и правильно. И если мне сладкое предложат, то я сразу откажусь, честно. Ну тогда договорились, Серьезно кивнула княжна. Завтрак прошел в теплой домашней атмосфере. За окном выехала с территории менее колонна машин. Аршевин решил не откладывать дело в долгий ящик и сдать добычу пораньше. После еды девочки отправились наверх, а я вышел во двор. Рядом с навесом для машин возвышалась гора добычи, которую дружинники выгрузили из вездеходов. Несколько человек уже таскали трофеи на склад, а ещё пара стояла рядом. Процессом руководил Серый, а рядом с ним стоял Пичуга. Доброе утро, ваша светлость поздоровался первым, заметивший меня серый. Будут какие-то распоряжения? Доброе утро. Николай Петрович говорил, что среди добычи есть накопитель маны. Его нужно перенести в мой кабинет. В остальном придерживайтесь приказов своего командира. Хорошо, Ярослав Константинович, кивнул серый и тут же направился к горе добычи на поиски артефакта. Осваивайтесь, — поинтересовался я у Антона. — Есть такое, ваша светлость, спокойно кивнул Козырев. Я с вамиемся, радуемся, что появилась возможность вернуться. Только не думал, что Николай Петрович настолько скрытный, что ничего нам не рассказал о новом главе рода. Вообще ничего, улыбнулся я. Совсем малость, ответил дружинник. Вернее, будь я на его месте, то пару часов бы только и говорил о силе и характере главы рода. Такому князю не грех присягнуть». Мы вчера долго с Ротаевым разговаривали, и можете не сомневаться, что всё будет в полном порядке. Николай Петрович умеет правильно донести свои мысли. Понятно, усмехнулся я. Скорее всего, Аршавин прямо сказал, что сурово накажет любого, кто хотя бы заикнётся о вчерашних событиях при посторонних. Но осталось только, чтобы сам Николай Петрович выдержал проверку интересам графа Старковского, а то Иван Николаевич вчера грозился переманить его в свою дружину. Без шансов, Ярослав Константинович, рассмеялся Пичуга. В первые годы после казни вашего отца царя чего только не предлагали чуть ли не остров свой в тёплом море, чтобы он только пошёл на службу. Я пару раз сам присутствовал при таких разговорах, когда суммы звучали, чуть глаза на лоб не полезли. По пятьдесят тысяч в месяц предлагали некоторые, но Петрович не тот человек, который на деньги позарится раз присягнул роду до да гроба служить будет да и не один он такой сейчас уже готов сказать что все мы правильно сделали когда к вам под руку пошли а агентство твое как же поинтересовался я да ничего ему не будет отмахнулся Козырев. самое сложное в этом деле лицензию получить я почти год мучился а когда получил то отозвать ее могут только за большие провинности Просто заморожу работу и контракты с клиентами растворну. Может, даже без неё стойки обойдётся. Не торопись, посоветовал я. Есть у меня пара идей на этот счёт, но их пока рано обсуждать. Чуть позже к этому разговору вернёмся. «Готова Важ, Светлость? повернулся к нам серый. А Опечуга кивнул, показывая, что меня услышал. Дружинник оттащил в сторону массивный каменный блок и кивком позвал к себе Козалева. Мы тогда сразу его отнесём Ярослав Константинович. Несите, кивнул я. Прямо у двери поставьте, дальше я сам. Парни ушли, а я подошёл к трофеям с базы Бозантипова, беззадумчиво посмотрел на лежавшие там предметы: оружие, боеприпасы, много странного оборудования и прочего барахла. Все части аномальных зверей Аршавин заранее убрал в сторону и сейчас уже ввёз на продажу с большей частью добычи сделать мы всё равно ничего не могли, но выкидывать его было бы ошибкой, по крайней мере, до того момента, как вопрос с соседом будет окончательно завершён. На сборы мне требовалось не так много времени, а до выезда оставалось ещё несколько часов. Их я решил потратить с пользой и вернулся к себе в кабинет. Дружинники к этому времени уже доставили туда накопитель, и я первым делом занялся изучением артефакта. Оказалось, что Алексей Андреевич не скупился на оснащение своей тайной базы. Накопитель приятно меня удивил ёмкостью в три десятка базовых сфер разума и скоростью восполнения ресурса. Около часа я возился с выстраиванием взаимодействия между уже имеющимся накопителем и новым артефактом. В итоге получил достаточно надёжную связку, которая каждые сутки отдавала в родовую сеть объём маны в пять десятков сфер разума. Ещё недостаточно, чтобы рассчитывать на полноценное восстановление сети, но в разы лучше, чем было до этого. Создатели родовой сети приложили огромное количество сил и времени, чтобы выстроить надёжную защиту владений Разумовских. До этого я целенаправленно восстанавливал отдельные участки, но теперь в этом не было необходимости. Сложнейшая система из множества заклинаний была привязана к самой земле, моей семьи. Когда появился постоянный приток чистой энергии, активировались заложенные в сеть механизмы восстановления. Уже с первым накопителем начали срастаться разорванные и истощённые ячейки по всему владению. Со вторым процесс пройдёт значительно быстрее. По моим прогнозам, где-то через неделю уже можно будет нормально контролировать передвижение монстров вдоль нашей части границы аномалии. Если бы речь шла об всей площади земель которые раньше принадлежали моему роду. В то время бы потребовалось значительно больше. Однако на данный момент я очень порадовался скорости восстановления сети. Добравшись до своего рабочего стола, увидел на краю стопку документов, добытых нами во время Рейда. Наверное, Ротай заходил сюда перед отъездом к Старковским. Харшевин сделал вывод, что кабинет одно из самых надёжных мест во всём имении мелькнула мысль перечитать письма Алексея Андреевича и изучить журналы его учёных, но я не стал этого делать. Не хотелось портить себе настроение и переключаться на планирование дальнейших действий в отношении соседа. Вместо этого решил потратить время на приятную беседу и достал телефон. К сожалению, за последнее время я успел осознать, что статус главы рода вынуждает использовать любую секунду, и каждую возможность для того, чтобы укрепить позиции семьи. А так хотя бы с приятным человеком поболтаю заодно. Доброе утро, Анатолий Викторович. Мета Ярослав Разумовский. Когда ректор Мами взял трубку, произнес я: Не помешал? Доброе утро, ваша светлость, ответил Кривошиев. Не помешали ни в коем случае. Сам уже не первый день думаю вам позвонить. «Узнать хотел, как устроились и в целом как дела. Всё хорошо, Анатолий Викторович. Осваиваемся потихонечку. Ремонт вот затеяли, ну и по мелочи всякое. Как у вас дела? Как себя последний выпуск Академии показал на экзаменах? Имперская комиссия оказалась полностью удовлетворена результатами, Ярослав Константинович, довольно ответил ректор Мами. У нас в этом году Со всех факультетов больше 30 подмастерьев выпустились. Один талантливый парень даже на мастера претендовал, но он не прошел. Честно сказать, сам не ожидал, что столько хороших магов в этом году выпустим. "Поздравляю ваша светлость", искренне произнес я. Получение второго круга еще во время обучения считалось огромным достижением для любого мага. Другое дело, что происходило это чаще среди теоретиков и гражданских специалистов. Боевикам требовалось гораздо больше усилий для полноценного развития, но и ценились они выше. Рад, что уровень ваших выпускников растёт с каждым годом. В гости к нам не надумали заехать? Дела не пускают, ваша светлость, признался Кривошеев. Если всё по плану будет, то в июле обязательно заеду. Если вы раньше в столице не будете, Хотел бы лично с вами пообщаться. Очень уж интересно, как вы с таким грузом справляетесь. Слухи по столице ползут, что молодой Разумовский весь первый круг Тверской аномалии уже на уши поставил. Фораньё это все, Анатолий Викторович, рассмеялся я. Даже за пределы своего владения выбирался всего несколько раз. Так что вы слухам не верьте. Если вопрос какой возникнет, то вы всегда у меня напрямую все узнать можете. Благодарю за доверие, Ярослав Константинович, ответил собеседник. И обязательно воспользуюсь вашим предложением при случае, может, прямо сейчас даже, раз уж вы сами предложили. Неужели так много говорят о моем роде в столице, что даже ректором Мамее съедает любопытство? Кто может обсуждать подобные вопросы, я примерно представлял. И вряд ли обо мне говорили что-то хорошее. Вы же знаете, что в академии учатся представители множества благородных семей, ваша светлость, легко ответил Анатолий Викторович. «А что им еще обсуждать? Это же целое событие, что едва пробужденный маг возглавил целый княжеский род. Да и свежее еще события. Всего пара недель прошла, вот и болтают все. Да еще новости эти от ваших соседей, что у вас раненых полдружины Но остальные погибли все до единого. Снухи имеют свойство сильно преувеличивать события, Ваша светлость, ответил я и ненадолго задумался. Новости докатились до столицы слишком уж быстро. Меньше суток прошло, а я был уверен, что ректор далеко не сразу знал о ранении моих людей. То есть информация ушла еще в тот момент, когда раненых привезли во владения Старковского. На самом деле все не так страшно, В раненых всего пятеро, причем четверо уже вернулись к службе. Убитые тоже есть, но их всего трое, и это действительно большой удар для меня. Погибшие служили моему роду на протяжении последних пяти лет. «Приношу свои соболезнования, Ярослав Константинович", вежливо произнес Кривошиев. "Извините, что мое любопытство вас задело. Как так вышло, что вам пришлось вести своих раненых к соседям? Это большой риск" особенно если состояние пострадавшего критическое. Как вы знаете, мой род находится в довольно сложном положении, Анатолий Викторович, неуzmутимо ответил я. Мало кто готов в такой ситуации протянуть руку помощи, и я искренне благодарен Ивану Николаевичу за его позицию. Пока других возможностей нет, приходится пользоваться услугами специалистов во владениях моего соседа. Помню, помню, тут же задумчиво произнёс мой собеседник. Граф еще на ритуале вашего пробуждения четко обозначил свою позицию. Всегда считал его человеком чести. и вы только подтвердили сейчас мое мнение о главе рода Старковских Ярослав Константинович. Быть может, я тоже смогу вам чем-то помочь в сложившейся ситуации. Собственно, по этому поводу я вам и звоню, Анатолий Викторович. Не стал тянуть я. С обязательной официальной частью было покончено. И можно было переходить к главному. Вы отлично знаете, как сложно найти толковых магов, и что многих ваших выпускников начинают присматривать влиятельные семьи ещё во время обучения. Понимаю, что мой род не выглядит в данный момент особо перспективным, но хотел бы поинтересоваться у вас насчёт толковых выпускников этого года. Кого бы вы могли порекомендовать для найма, ваша светлость? Буду с вами предельно честен, ваша светлость. После долгой паузы решительно произнес Кривошеев. Никто из выпускников этого года точно не пойдет к вам на службу. Насколько я понимаю, вас интересуют медики и талантливые боевики. «Все верно, ваша светлость, ответил я. Ответ собеседника меня почти не расстроил, потому что чего-то подобного я ожидал. Положение рода Разумовских было слишком шатким, а возможности не впечатляли амбициозных выпускников самого престижного заведения для одарённых в Российской империи. Какие задачи стоят перед специалистами? Ярослав Константинович задал следующий вопрос граф. Лечение травм, разной степени сложности, переломы, ушибы, устранение последствий и влияния аномальных зверей, огнестрельные ранения, стандартный набор первого круга защиты аномальных зон. Что ж, Тогда у меня для вас отличная новость, князь, весело ответил ректор Мами. Выпускников я вам рекомендовать не могу, но у меня есть для вас гораздо более интересное предложение.